Глава четвертая. Обдумав разговор с Соло, Гарри пришел к выводу, что Рэнди должен знать обо всем. Как-никак они вместе угодили в ловушку, расставленную неизвестной девушкой. После ленча они устроились в тени пальмы, и Гарри рассказал об утренних событиях и своей находке. «Вот так», — заключил он. Те, кто его убил, охотились за ключом. Теперь ключ у меня. Выкинь его. Не колеблясь ответил Рэнди. Что было то прошло. Мы вне подозрений. Зачем же наживать себе неприятность? Все не так просто. Гарри обхватил колени руками. Нам подбросили труп. Если его найдут, начнется расследование. Пока полиция только предполагает, что Лысого убили. Но она уже на стороже. Лепский далеко не дурак. Если он найдет «Мустанг», то станет копать дальше и выйдет на нас. Пока нельзя утверждать, что нам ничего не грозит. Я хочу выяснить, что спрятано в аэропорту. «А я по-прежнему считаю, что ключ надо выкинуть». «Прошел слух, что Лысый сорвал крупный куш», — продолжал Гарри. «Он первоклассный медвежатник. Насколько я понял, его наняли вскрыть какой-то сейф. Лысый его вскрыл, а потом удрал и спрятал добычу. Скорее всего, в камере хранения аэропорт. Люди, нанявшие Лысого, поймали его», и попытались узнать, куда подевалась содержимое сейфа. Тот молчал и умер во время допроса. «Там может быть много денег, Рэнди. Если это так, они наши». Рэнди резко повернулся к нему. «Что-то я тебя не понимаю. В полиции полагают, что Лысый взял богатую добычу, но не знают, какую именно. Если бы он ограбил банк...» чей-то дом или магазин, их немедленно поставили бы в известность. Но о краже не сообщили. Значит, лысый завладел деньгами, нажитыми нечестным путем. И их владелец не смеет обратиться в полицию. Ты хочешь сказать, что деньги, окажись они там, будут принадлежать нам? У Рэнди загорелись глаза. А почему бы и нет? Гарри искоса взглянул на Рэнди. — Так мне выкидывать ключ? — Естественно, нет. А ты уверен, что Лысый спрятал там деньги? — Там наверняка хранится что-то очень ценное. Лысого не стали бы пытать ради какой-то мелочи. — Это точно. Ренди набрал горсть золотистого песка. — И все-таки, Гарри, я тебя не понимаю. «Почему ты рассказал об этом мне?» «Ты бы сам мог открыть этот ящик, забрать деньги или что там еще и оставить все себе!» «Если полиция доберется до нас, — ответил Гарри, — мы окажемся на электрическом стуле. Мне представляется справедливым разделить с тобой не только риск, но и то, ради чего мы рискуем!» Рэнди покачал головой. — Ты странный парень, Гарри. — Ну, спасибо. Он улыбнулся. — Ты действительно думаешь, что мы разбогатеем? Гарри пожал плечами. — Не загадывай! В этот момент он увидел Нину, выходящую из ресторана в красном бикини и с полотенцем на плече. Его сердце учащенно забилось. — Отвернись, Гарри, — одернул его Рэнди. — Я предупреждал тебя, не подходи к ней, иначе тебе придется иметь дело с Соло. Гарри встал и повернулся спиной к морю и Нине, бросившейся в воду. Скажи ему, что я взял Бьюик. Мне надо заказать стойки для вышки. И ты заедешь в аэропорт? Вероятно, да. Я понял. Я скажу Соло. Вернувшись в кабинку, Гарри надел рубашку с короткими рукавами джинсы и прошел на автомобильную стоянку. Он открыл дверцу и хотел уже сесть за руль, как увидел стоящий в соседнем ряду белый «Мерседес-180». «Не слишком распространенная модель в этих краях», — отметил он, — вспомнив, что точно такой же «Мерседес» увез девушку, подкинувшую им труп лысового Совпадение? Вполне возможно. Но армия научила Гарри ничего не оставлять без внимания. Он подошел к Мерседесу, наклонился и через открытое окно прочитал надпись на табличке справа от руля «Эммануэль Карлос». 1279. Сосновый бульвар. Парадис-Сити. Хотя имя и фамилии ничего не сказали Гарри, появление Мерседеса обеспокоило его. И вместо того, чтобы ехать за стойками, он вернулся в ресторан. В пустом зале был лишь бармен Джо. Что-то напивая, он мыл стаканы. Увидев Гарри, Джо просиял. «Что вам налить, босс?» Радостно спросил он. «Кока-колу, пожалуйста». Гарри сел на высокий стул. Джо наполнил бокал, добавил льда и поставил его перед Гарри. — Ты знаешь мистера Эммануэля Карлоса? — спросил тот, сделав большой глоток. — Мистера Карлоса? Конечно, босс. Джо закатил глаза. — Один из наших постоянных посетителей. Он приезжает три или четыре раза в неделю. У него много денег. Он тут большая шишка. Сейчас он на пляже с миссис Карлос. Гарри начал успокаиваться. — А что он делает, Джо? — Делает? — По-моему, ничего. Отец оставил ему кучу денег. — А чем занимался его отец? Джо достал из-под прилавка коробку сигар. Вот его отец, Карлос Сигарс. Гарри внимательно осмотрел коробку. Я думал, мы уже не импортируем гаванские сигары, Джо. Конечно, нет. Старые запасы мистера Доминико. Мы предлагаем их только постоянным посетителям. А где сейчас мистер Карлос? Под четвертым зонтиком справа. Гарри подошел к окну и оглядел пляж. Под четвертым зонтиком лежали мужчина и женщина. Мистер Карлос, небольшого роста и широкоплечий, лежал на боку, спиной к Гарри. Его жена в белоснежном купальнике на спине. Ее лицо почти полностью вскрывали солнцезащитные очки. Гарри постоял у окна, пожал плечами и повернулся к бармену. «Счастливо, Джо!» — сказал он и вышел из ресторана. Шел уже пятый час, когда он заказал хромированные стойки для вышки. С трудом, найдя свободное место, Гарри оставил машину и вошел в зал аэропорта. Следуя указателям, он прошел в камеру хранения, достал ключ и, подойдя к ячейке 388, огляделся. Толстая в нескольких метрах от него никак не могла вытащить из ячейки застрявший чемодан. Мужчина в летнем изрядно помятом костюме шел вдоль длинного ряда ячеек, ища пустую. Гарри решил, что эти люди не представляют для него опасности, сунул ключ в замочную скважину и повернул его. Внутри оказался белый, много повидавший пластиковый чемодан с широкой красной полосой на боку. Гарри вытащил чемодан и поставил его на пол. Вес чемодана разочаровал его. Он сразу понял, что не найдет там много денег. Подхватив чемодан, Гарри захлопнул дверцу, оставив ключ в замке, и направился в общий зал. — Эй, ты! Гарри остановился в двух метрах от стеклянных дверей, ведущих на залитую солнцем площадь. Сквозь толпу туристов к нему приближался Лепски. Чемодан в руке Гарри, казалось, мгновенно налился свинцом. — Помнишь меня? Детектив остановился перед ним, и их взгляды встретились. — Да, конечно. «Детектив Лепски, вы сомневались, умею ли я плавать?» «Именно!» Лепски несколько удивила невозмутимость Гарри. «Что ты тут делаешь?» «Пришел за своими вещами». «Это твои вещи?» Детектив подозрительно покосился на чемодан. «Естественно!» «Вчера вечером я оставил их в камере хранения». Теперь я работаю у Соло, и они могут мне понадобиться в любой момент. Вас интересует что-нибудь еще? — Ты слишком много говоришь, Митчелл, — Рассердился Солепский. — Я не люблю болтунов. — Неужели? — Значит, вы бы предпочли, чтобы все вокруг окаменели? Загорелое лицо детектива потемнело от ярости. Я сказал, хватит болтать. — Откуда ты приехал? Гарри достал из нагрудного кармана документы. Если вы так любопытны, мистер Лепски, там все написано. Внимательно просмотрев бумаги, детектив вернул их Гарри. «Десантник, да?» В его голосе сквозило уважение. «Хорошо, сержант. Добро пожаловать в наш город. Извини меня. Если б ты знал, сколько сюда приезжает всякой швали, а я должен отлавливать их». И пинками выгонять обратно. Не сердись. Он протянул руку, и Гарри, не раздумывая, пожал ее. Я не сержусь. Ну и отлично. Ты к нам надолго? На пару месяцев. В Нью-Йорке меня ждет работа. Я приехал сюда, чтобы немного отдохнуть, позагорать, поплавать в море. Ну и правильно сделал. Лучшего места тебе не найти. Лепский почесал кончик носа. Соло не говорил тебе о том, что лысый Риккард заезжал к нему? Нет, мистер Лепский, с непроницаемым лицом ответил Гарри. Он ничего не говорил. А что он сказал обо мне, когда я ушел? Ну, что вы умны и очень честолюбивы, Лепский самодовольно улыбнулся. Старую лису не проведешь. Как нибудь я заеду к нему вместе с женой. Соло будет рад таким гостям. «Ты так думаешь?» — Лепский рассмеялся. «Лично я в этом не уверен. Ну, я пошел. Желаю тебе хорошего отдыха». И, повернувшись, он направился к центру зала. Гарри облегченно вздохнул. Только сейчас он почувствовал, что весь в поту. Выйдя на площадь, он прошел на автомобильную стоянку, Бросил чемодан на заднее сиденье Бьюика и сел за руль. Неожиданная встреча с детективом разбудила в Гарри задремавший после демобилизации инстинкт самосохранения. В армии он научился предугадывать таящуюся впереди опасность и благодаря этому не раз спасался от верной смерти. Вот и теперь, выезжая со стоянки, он заметил, как зелено-белый, покрытый пылью «Шевроле», развернулся и последовал за ним. В другое время Гарри не обратил бы на это внимания, но тут насторожился. Выехав на шоссе, он перестроился в крайний ряд и включил указатель правого поворота. Водитель «Шевроле» сделал то же самое. Гарри проехал поворот, И выключил указатель. Шевроле следовал за ним. Время от времени Гарри поглядывал в зеркало заднего обзора. Шевроле постоянно держался в небольшом отдалении. Повернув шоссе к ресторану Доминико, Гарри остановил машину и оглянулся. Шевроле проследовал дальше. Гарри пожал плечами, и поехал к ресторану. На стоянке он вылез из машины, взял чемодан и направился к кабинке. Когда он проходил мимо кухни, на пороге возник соло. «Ты не имеешь права брать мою машину без спроса», — прорычал он. «Я нанял тебя не для того, чтобы ты ездил на моей машине». Гарри остановился. — Я просил Рэнди сказать вам, что я взял машину. Мне надо было заказать стойки для вышки. Соло сердито хмыкнул. — Твое дело следить за пляжем. Если тебе нужны стойки, скажи об этом мне. Гарри, не торопясь, подошел к Соло и взглянул прямо в маленькие злые глаза. — Хорошо, с этой минуты я слежу за пляжем. — А вы сами строите вышку для прыжков, если вам это хочется. Он развернулся и пошел к кабинке. — Эй, Гарри! Тот взглянул на Соло. — Когда привезут стойки? — Через неделю. Соло переступил с ноги на ногу и откашлялся. — Так ты и займешься вышкой, а? — Считай, что я тебе ничего не говорил, хорошо? Гарри вновь подошел к солу. — Если вы этого хотите, Соло. — Это ваш ресторан, и распоряжаетесь здесь только вы. — Конечно, Гарри. Я хочу, чтобы ты занялся вышкой. — Договорились. Гарри помолчал. — Я уже говорил вам, что не понимаю людей, которые излятся без достаточной на то причины. Извините меня за несдержанность. Соло улыбнулся и похлопал Гарри по плечу. — Все нормально, Гарри. — Бери машину, когда она тебе понадобится. Забудем о том, что произошло, а? Я уже забыл. Мне кажется, Соло, вы неправильно бьете в корпус. Ударьте меня. Глаза Соло широко раскрылись. Что-то я тебя не понял. Ударьте меня. Громадный кулак лишь скользнул по ребрам Гарри. Очень умный мальчик. — разочарованно выдохнул Соло. — У вас хороший удар, — заметил Гарри, — но вы сами его ослабляете. Вы слишком далеко отставляете локоть. Попробуйте еще раз. Второй удар достиг цели, отбросив Гарри футов на пять. Он и не пытался увернуться, понимая, что это единственный способ успокоить Соло. О боже, с тобой все в порядке! соло опустился на колени, рядом с лежащим Гарри. Я не думал, что так получится, извини. Гарри с трудом сел, потирая ушибленный бок. Такой удар опрокинул бы и Демпси. Воскрепкий кулак, соло. Как ты себя чувствуешь? обеспокоенно спросил тот. Нормально. Гарри медленно поднялся и стряхнул пыль с одежды. «Не отставляйте локоть, и вам не будет равных!» Рот Соло расплылся в широкой улыбке. «Не преувеличивай, Гарри, у тебя тоже отличный удар. Давай считать, что мы в одной лиге, а?» «Не забывайте про вес, Соло. У тяжеловеса всегда преимущество. Вы босс Соло». Тот просто сиял от удовольствия. «Ну, возможно». «Так ты идешь на пляж, Гарри? А мне пора на кухню». «Только переоденусь», — ответил Гарри. Соло покосился на белый с красной полосой чемодан. «Это твой?» «Да, взял его из камеры хранения, раз у меня есть работа». «Это точно». Соло хлопнул его по плечу. «У тебя есть работа. И ты построишь вышку для прыжков, а?» «Обязательно». В кабинке Гарри переоделся и попытался открыть чемодан, но оказалось, что он заперт. Ломать замки не было времени, так как он обещал Соло, что пойдет на пляж. В то же время Гарри не хотелось оставлять чемодан в кабинке, не ознакомившись с его содержимым. Он выглянул наружу, убедился, что никого нет, обошел деревянный домик и спрятал чемодан под грудой, складных пляжных шезлонгов. Затем разровнял песок там, где остались его следы, и вернулся в кабинку. Достав из рюкзака катушку черных ниток, Гарри оторвал длинную нитку, вновь вышел на улицу, закрыл дверь, закрепил нитку так, чтобы она порвалась, попытаясь кто войти в кабинку, и пошел на пляж. Чарли и Майк, его чернокожие помощники, разносили подносы с прохладительными напитками. Гарри взглянул на четвертый зонтик. Мужчина уже ушел, а женщина читала журнал. Он подошел поближе. «Хотите что-нибудь выпить, миссис Карлос? Я могу принести вам коктейль или кока-колу. Женщина оторвалась от журнала и взглянула на него. Большие очки скрывали глаза и верхнюю часть лица. И Гарри видел лишь короткий нос и маленький рот с тонкими тщательно накрашенными губами. Он догадался, что по возрасту миссис Карлос ближе к сорока, чем к тридцати. Массаж, сауна, частые визиты в косметический салон позволяли ей выглядеть моложе. «Нет, благодарю». Гарри показалось, что он уже слышал этот голос. В ту ночь, когда им оставили мустанг с трупом. «Кто ты?» «Гарри Митчелл». «Спасатель на этом пляже». «Привет, Гарри», — она улыбнулась. «Сола говорил тебе, что мы, я и мой муж, часто бываем здесь?» «Ты умеешь плавать?» «В последний раз Соло нанял...» Она рассмеялась. «А вы умеете плавать, миссис Карлос?» «Возможно, лучше, чем ты. Вы в этом уверены?» «Я как раз иду в воду. Хотите пари, миссис Карлос?» Она покачала головой. «Я никогда не ставлю на черную лошадку. Десять долларов против одного, что я доплыву быстрее до того плота». О, вы слишком самоуверенны. Или у вас завелись лишние деньги? Это мое дело, не так ли, миссис Карлос? Извините меня. Она изучающе оглядела Гарри и покачала головой. Нет, теперь я вижу, что мне вас не догнать. Лучше принесите мне джин с тоником. Хорошо, миссис Карлос, излишне резко ответил Гарри, рассерженный тем, что она засомневалась, есть ли у него хоть один доллар. Подойдя к Чарли, он велел тому обслужить миссис Карлос, а сам сел на нагретое солнцем сиденье водного велосипеда. «Узнала ли она его так же, как он узнал ее?» — думал Гарри. «Она ничем не выдала себя, но это ничего не значило». Такую женщину трудно чем-то смутить. А может, он ошибается? Гарри вспомнилась девушка в мустанге. То же телосложение, тот же голос. Но как жена такого богача, как Карлос, могла оказаться в одной машине с трупом? Гарри почесал подбородок и взглянул на четвертый грибок. Миссис Карлос вновь читала журнал. В кабинку Гарри попал перед самым обедом. Его глаза превратились в щелочки, когда он обнаружил, что нитка порвана. Обойдя деревянный домик, он облегченно вздохнул, нащупав чемодан под грудой шезлонгов, зашел в кабинку, принял душ, надел джинсы и рубашку и пошел обедать. За столом никого не было. Соло не отходил от плиты. «Я тут растолстею», — сказал Гарри, когда Джо поставил перед ним тарелку с цыпленком и жареными бананами. Сол рассмеялся. «Большие мужчины должны много есть». Он заглянул в духовку. «Тобой интересовалась миссис Карлос», — он подмигнул Гарри. Тот вгрызся в цыпленка. «И что она хотела узнать?» «Кто ты откуда приехал? Как попал сюда?» Что значит, как я попал сюда? Женщины задают самые странные вопросы. Она хотела знать, как ты приехал в наш город. Гарри положил вилку на стол. И что вы ей сказали? Соло пристально посмотрел на него. Ну, что ты добрался сюда на попутных машинах вместе с Рэнди. Этого не следовало говорить? Гарри покачал головой. Нет, мы действительно... Ловили попутки. Она останется на обед? Она никогда у нас не обедает. Ленч, да, но не обед. Она поехала домой. Соло начал резать цыпленка. Гарри уткнулся в тарелку. Значит, теперь миссис Карлос знала, кто он такой, и ее вопрос лишь подтвердил, что именно она подкинула им мустанг. И что из этого следовало? Закончив еду, Гарри встал. «Я пойду в бар. Возможно, Рэнди потребуется помощь. Иди, иди!» Соло не слушал поглощенный приготовлением очередного блюда. Гарри прошел вдоль веранды. В ресторане сидело человек сорок. Мануэль носился от столика к столику. Нина в ярко-алом брючном костюме стояла в окружении четырех мужчин. В пустом баре Рэнди мыл стаканы. Увидев Гарри, он вопросительно взглянул на него. Гарри быстро рассказал о том, что взял чемодан, о встрече с Лепски и своих подозрениях относительно миссис Карлос. Брови Рэнди поползли вверх. — Только не миссис Карлос, какая чушь! Я в это не верю! А почему она интересовалась, как мы добрались до Парадис-Сити? Гарри сел на стул. Тоже телосложение, тот же голос. Еще такой вопрос. Это она. Но ей и так некуда девать деньги. Я... Что все это значит? Гарри закурил. Не знаю. Может, мы найдем ответ в чемодане? Когда ты заканчиваешь? В половине двенадцатого. «Хорошо, я подожду тебя». Гарри вышел из бара и свернул на бетонную дорожку, ведущую к кабинкам. Подходя к кустам, он уловил шорох и понял, что впереди кто-то есть. Он тут же свернул с дорожки и прижался к стволу дерева, вглядываясь в темноту. Чиркнула спичка. И крошечный язычок пламени осветил лицо Нины, обрамленное черными волосами. Закурив, она бросила спичку на землю. После некоторого колебания Гарри вернулся на дорожку и пошел на светящийся кончик сигареты. — Я хочу поговорить с тобой. Нина шагнула навстречу. — Я слушаю, — ответил Гарри. — Говори. — Не здесь. Пойдем со мной. Дай мне руку. В темноте они пробрались к пальмовой рощице, окруженной песчаными дюнами. Невдалеке плескалось море, напоминавшее в лунном свете черное зеркало. Когда ты сшиб с ног этого толстого хряка, я чуть не заорал от радости. Гарри даже вздрогнул от изумления. Меньше всего на свете он ожидал услышать от Нины такие слова. «Если б ты знал, сколько раз я мечтала об этом. Надеялась, что кто-то это сделает, докажет ему, что он совсем не бог и не всесилен. Он всю жизнь убеждал в этом мать, брата и меня. И мы ему уже поверили. Я видела, как ты играл с ним. Он трижды пытался ударить тебя, а потом... Это было прекрасно. Гарри молчал. «Я ненавижу его. Он топчет мою жизнь, как растоптал жизнь матери, и пытался сделать то же самое с Сэмом. Но Сэму хватило ума скрыться отсюда. Он смотрит на меня, как на свою собственность, не позволяя ни чувствовать, ни думать, ни мечтать». Если б я не учинила скандал, требуя, чтобы ты ушел, он ни на минуту не спускал бы с меня глаз. Но я провела его. Он действительно поверил, что я разозлилась на тебя за тот удар. Ты первый настоящий мужчина, появившийся в Парадис-Сити. Остальные боятся даже взглянуть на меня. Зачем ты мне все это говоришь? — спросил Гарри. — Потому что ты мужчина. И Нина бросилась в его объятие. Около полуночи Рэнди подошел к кабинке Гарри и постучал. Послышались шаги, и дверь распахнулась. — Заходи, — сказал Гарри. — Тише, — прошептал Рэнди. — Мануэль еще не спит. — Тогда пойдем к тебе. Гарри подхватил стоящий на полу чемодан. — А что там внутри? — Еще не знаю, он заперт. — У тебя есть отвертка? Рэнди осмотрел замки. — У меня есть хороший нож. Он нам подойдет. Войдя в кабинку, Рэнди зажег свет, закрыл дверь и запер ее на задвижку. — Что ты делал все это время? — спросил он. — Я думал, ты давно уже вскрыл замки. — Я ждал тебя, — ответил Гарри. Если там есть деньги, то их немного. Рэнди выдвинул ящик комода, вытащил складной нож с широким лезвием и протянул его Гарри. Тому потребовалось лишь несколько минут, чтобы вскрыть замки и откинуть крышку. Тяжело дыша, Рэнди следил за тем, как Гарри выкладывал на кровать содержимое чемодана. Там оказались поношенный серый костюм, три белые рубашки, потрепанный НССР с безопасной бритвой, зубной щеткой и тюбиком пасты, шлепанцы, шесть носовых платков, а также пистолет марки Люгер калибра 7,67, сто патронов к нему, блок сигарет Честерфилд, Наполовину пустая бутылка виски, тонкая пачка пятидолларовых банкнот, перетянутая эластичной лентой, и старый кожаный бумажник. Сняв ленту, Гарри пересчитал деньги. «Вот и вся наша добыча, Рэнди. 210 долларов. Все-таки лучше, чем ничего», — разочарованно протянул Рэнди. Гарри достал из бумажника несколько визитных карточек, с именами, которые ему ничего не говорили, счет на сто долларов и водительские права, выданные Вильяму Риккарду, проживающему в Лос-Анджелесе. Он протянул права Рэнди. По крайней мере, теперь мы знаем, что это лысый Риккард. А какая нам от этого польза? Гарри оглядел разложенные на кровати вещи. Ради этого Лысый не стал бы молчать под пыткой. И тем не менее он предпочел умереть, но не отдать чемодан. Гарри поднял чемодан и ножом отодрал обшивку. Под ней оказался прозрачный пластиковый конверт с единственным листком бумаги. Достав листок, Гарри прочел труба. Шелдон 0745. Май 27. Наверное, они искали этот листок. Но что означают эти слова? Он протянул листок Рэнди. Тот прочитал написанное и покачал головой. В 10 милях отсюда есть остров Шелдон. Возможно, речь идет о нем. А чем знаменит этот остров? Понятия не имею. Там нет ничего, кроме голых скал и птиц. Нина отправляется туда, если хочет поплавать на Гишом. А что такое труба? Ума не приложу. Может, Нина знает, о чем идет речь? Хочешь, я спрошу у нее? Нет. Гарри положил листок в нагрудный карман. — Пора спать, уже поздно. Он разделил деньги пополам. — Твоя доля. — Спасибо, — улыбнулся Рэнди. — Они мне не помешают. — А что делать с этим барахлом? Он обвел рукой вещи Лысого. — Надо их спрятать. Гарри начал укладывать вещи в чемодан. — Значит, богачами нам не стать, — вздохнул Рэнди. — А жаль. «Не спеши с выводами!» Гарри захлопнул крышку. «Сначала надо понять, что означает этот текст!» Он подхватил чемодан и вышел в душную ночь.